— Думаю, что нет. — Стали бы или нет? — Конечно, нет. Итак, вы видите, револьвер в данном случае можно и не заряжать. — Вы меня понимаете? Барнет промолчал. — Я не буду давать пустых обещаний, что ни одному из вас не будут причинены неприятности, потому что прекрасно вижу, мои слова для вас ничего не значат. Остается только ждать развития событий, не так ли? Он расправил листок бумаги, лежавший перед ним на столе, профессора Барната и доктора Шмидта. Миссис Райдер. Знаю. Он посмотрел на испуганную молодую девушку в крупных очках и с каштановыми волосами. — А вы, наверное, мисс Джули Джонсон, стенографистка. Морро взглянул на оставшихся троих мужчин. — Кто из вас мистер Хайферфорд, заместитель директора? — Я, черт бы вас побрал, — раздался голос полного молодого человека с волосами песчаного цвета, явного холерика. — Боже мой, как страшно! А Карлтон, помощник начальника охраны? — Я. Карлтоном оказался черноволосый мужчина лет тридцати пяти. Плотно сжав губы, он всем своим видом выражал презрение. — Вам незачем себя укорять, — чуть ли не воркующим голосом произнес мор «Еще не создана система охраны, которую нельзя взломать». Он посмотрел на восьмого заложника, тощего, флегматичного молодого человека с редкими тусклыми волосами, выпирающим вперед Адамовым яблоком и дергающимся левым глазом, наполненным печалью. «А вы меня...» из службы контроля». Роллинс ничего не ответил. Морро сложил список. Предлагаю каждому из вас, после того, как пройдете в свои комнаты, написать письмо. Необходимые письменные принадлежности вы найдете у себя в комнате. В письмах, обращенных к самым близким, самым дорогим вам людям, сообщите, что живы и здоровы, и вполне довольны тем, как к вам относятся если не считать временного ограничения свободы. Отметьте, что вам совсем не угрожали и угрожать не собирают. Конечно, об Адлерхэме и мусульманах не должно быть ни слова. Не вздумайте хоть как-то намекнуть на ваше местонахождение. Письма заклеивать не надо, это сделают за вас цензура да даже второй бокал виски не смог успокоить профессора барната не будьте наивны но ну, если мы или я откажемся писать если вы не хотите вселить надежду в ваши семьи пожалуйста выбор за вами он посмотрел на дюбуа думаю сейчас мы можем докторов хелли и ббрэмуэлла «Двух пропавших физиков-ядерщиков?» — спросил доктор Шмидт. «Я обещал предоставить вас некоторым из моих гостей». «А где профессор Ахен?» «Профессор Ахен?» — Морро посмотрел на Дюбова, который поджал губы и покачал головой. «Мы не знаем никого под таким именем». Профессор ахин был самым известным из трех физиков-ядерщиков, пропавших за последние недели. Шмидт всегда был точен, даже педантичен. Он исчез не в нашем направлении. Я никогда не слышал о нем. Боюсь, мы не можем отвечать за каждого физика, решившего исчезнуть или перебежать к противнику. «Перебежать к противнику? Это невозможно! Боюсь, именно так реагируют американские ученые и их британские коллеги на предложение Москвы предоставить государственную квартиру».